148. Иосиф Трумпельдор. 1880-1920. Иосиф Трумпельдор – это человек, обязанный славой прежде всего своим последним героическим словам. Жизненный путь Трумпельдора нетипичен для героя сионист Офицер царской армии, награжденный орденами за подвиги во время русско-японской войны 1905 года, он потерял в бою левую руку. В 1912 Трумпельдор прибыл в Айрецисраэль. Во время Первой мировой войны ему удалось совместно с Жаботинским создать еврейский легион, который сражался против Турции на стороне Англии, а после войны организовать отряды самообороны евреев от нападений арабов. 1 марта 1920 года во время атаки арабов на поселение Тель-Хай на севере Эрит-Исраэль Трумпельдор был ранен в живот и быстро понял, что рано смертельно. Товламут Беадар Цейну «Как славно умереть за нашу страну!» Стало его последними словами, обращенными к соотечественникам. Эта фраза вскоре стала символом, девизом сионистов-поселенцев и евреев во всем мире. Примечание чтеца. На сегодняшний день историки полагают, что Трумпельдор просто сказал латинскую фразу «Dolce de Corum» и так далее.